Глава 12. Поиски артефакта. Гранель сидел за столом в своем кабинете и прокручивал в голове различные варианты. То, что король людей из долины плодородия принес официальные извинения, просто превосходно. А то эльфийские торговцы начинали ворчать. Хотя назвать эльфов торговцами можно лишь условно, они больше напоминают посредников. Торговаться толком не умеют, и поэтому цены у них неизменны. Что нередко приводит к казусам. Например, на базаре продаются шелка, которые привез караван какого-то купца, по очень низкой цене. Естественно, у этого купца торговля идет ужасно бойко. А эльфийский торговец стоит со своими заоблачными ценами и не скинет ни медика, хотя и не продал за день ни сантиметра. Но даже в такой ситуации лучше плохая торговля, чем никакой. Ведь в другие страны пускаться караваном эльфы пока не отваживались. Уж слишком далеко им пришлось бы оказаться от родного леса. Да и тяжело это. Или на кораблях плыть пришлось бы, или через горы переходить. «Все налаживается, вот только что-то не дает властителю покоя». Он поднял взгляд на своего старого друга. От такого тяжелого взгляда Теннерелли невольно бросила в дрожь. «То, что выполнил мое поручение, спасибо. Но скажи мне, что это они там про танцы говорили?» Властитель понял, что не дает ему покоя уже несколько дней. Но вот окончательно он в этом разобрался только сейчас. «Э -э, «А что такого? Потанцевали? Сам-то вспомни молодость, как лихо мы отплясывали!» Теннерель сделала вид, что не понимает своего владыку, но глаза отвел. «Ты глазки-то не отводи!» — Заметил реакцию мага Гранель. «Я не хочу, чтобы моя внучка оказалась несчастной. Ты прекрасно знаешь, что человеческая жизнь намного короче нашей!» Владыка нахмурился, а потом, что-то вспомнив, добавил. Хотя человеческие маги еще могут прожить жизнь, сравнимую по долголетию с нами. Он хоть маг? Теннерель больше не стал делать вид, что не понимает владыку. Вот только он не удосужился узнать, маг ли король. Я не знаю. Немного растерянно ответил он. Молодец, ничего не скажешь. Мало того, что допустил сближение моей внучки с королем, так еще не знаешь ничего. Властелин эльфов встал с кресла и стал нервно ходить по кабинету. Скажешь тоже, сблизились. «Ну потанцевали пару танцев, что ты из этого трагедию делаешь? Молодые они, сегодня с одним потанцевало, завтра с другим». Попытался успокоить друга Теннерель, а потом чуть тише добавил. «Ну не волнуйся, я сделаю и все, чтобы они не сблизились». Гранель задумчиво посмотрел на мага, а потом сел на свое место и, махнув рукой, сказал. «Делать ничего не надо. Если им предначертано быть вместе, будут. А вот если это просто мимолетное увлечение, то твое вмешательство только подтолкнет их друг к другу». Но про короля ты будешь должен все разузнать в первую очередь. Причем уделяя как можно больше внимания его личной жизни. И вообще, теперь ты постоянно должен держать меня в курсе всего того, что происходит в королевстве. Для этого Гранель вытащил из стола шкатулку, открыл ее и протянул магу кулон на цепочке. Отдаю тебе один из наших артефактов. Это и есть тот пресловутый накопитель энергии, который так искал Алекс. Брови Теннереля в изумлении поползли вверх. «Я думал, что у нас таких артефактов нет!» Маг принял артефакт и принялся его изучать. Накопитель энергии заправлен в оправу, в которой крепилась цепочка. В оправе находится прозрачный камень, на поверхности которого высечены какие-то символы. Сам камень небольшой, размером с перепелиное яйцо. Оправа и цепочка из золота явно сделана намного позже самого артефакта. Уж слишком разная техника исполнения прослеживалась. «Нам они самим очень нужны. Да и мало что может случиться!» «А в бою или другом каком деле эти артефакты бесценны», — усмехнулся в ответ Гранель. «А как им пользоваться?» — спросил маг, задумчиво круча артефакт в руках. «Видишь, вот тут две маленькие кнопочки». Властитель показал магу на едва заметные глазу кнопки на поверхности камня. «Вот когда тебе понадобится энергия, то нажимаешь одну из них, а когда энергии больше не требуется, то нажимаешь другую. Хотя если и не нажмешь, то амулет все равно свою энергию расходовать перестанет». Но, правда, и закачивать ее в себя тоже перестанет. У этого артефакта есть еще один секрет, по крайней мере, про который мы знаем. Если у другого мага есть второй такой же артефакт, то с ним можно вести разговор на очень дальние расстояния. Это как? Нажимаешь на кнопку и представляешь образ мага, у которого такой же артефакт. Камень у второго мага начинает греться и пульсировать. Вызываемый маг должен нажать кнопку на своем амулете. И тогда они смогут разговаривать друг с другом. Мысленно, естественно. «Значит, у тебя есть еще один такой?» — сделал вывод Тенерель. «Есть. Иначе зачем мне тебе этот отдавать?» «А почему ты мне его раньше не дал? Ведь многие вопросы могли бы решить». Теннерель задумчиво посмотрел на владыку. «Об этих амулетах никто не знает, кроме меня, и теперь тебя. Считай, что это наше секретное оружие, о котором никто не должен догадываться. А задание твое было простым. Сейчас же, когда ты будешь мне сообщать новости из королевства...» Может потребоваться как можно быстрее на них реагировать. Вот для этого я и раскрыл перед тобой этот небольшой секрет. Усмехнулся Гранель. Как никто не знает? Ты же сам при мне, Алексу, сказал, что у нас такой амулет есть, но дать ты его не можешь, мол, самим нужен. В изумлении посмотрел на властителя маг. Язык без костей, сказать-то все можно. Но так как никто амулета не видел, то и не станет придавать значение словам. А все так же и останется загадкой, есть у нас такой амулет или нет. Ладно, хватит об этом. Как думаешь, то, что мы их одних отпустили, не оказалось ли ошибкой с нашей стороны? Ведь в королевстве война только закончилась, может всякое случиться. Пока о девушке с Алексом переживать не стоит. Хотя он и собирается на поиски артефакта, но заверил меня, что девушек с собой не возьмет. Если же поиски не принесут результата, то они отправятся в мир Алекса и проживут у него в гостях около месяца, после чего вернутся обратно. Будем надеяться, что им улыбнется удача. «А навязывать помощь моей внучке все равно бесполезно!» Гранель махнул рукой, а потом горделиво добавил. «Вся в меня!» Рано утром я, как какой-то вор, покидал гостеприимный трактир борта в Степнике, оставив там девушек с охраной и запиской от меня. До Степника мы добрались без каких-либо происшествий. Уже в трактире у меня состоялся разговор с Видом. Он явно расстроился, что мы не получили амулет у эльфов. По этому поводу немного пофилософствовал, что эльфы, вероятно, совсем не изменились с тех давних пор и остаются верны себе. Все такие же скрытные и хитрые. Потом он рассказал мне, что у каждого из создателей имелись подобные артефакты. Был он и у его хозяина. Где находится амулет создателя, вид предположить не смог. Но он догадывался, что один из таких артефактов я могу найти в усыпальнице, где когда-то хозяин похоронил свою супругу, которая не смогла перенести роды. Все-таки маги не всемогущие боги. Дух только взял с меня слово, что кроме артефакта я больше никак не побеспокою душу умершей и не буду разорять усыпальницу. Неожиданным для меня оказалось то, что сама усыпальница находится не около моего замка, где когда-то стоял замок древнего мага, а довольно далеко. По словам вида, усыпальница располагалась в горах, откуда дух умерший может взирать на мир с высоты. А самые высокие горы стоят на границе с гномами. Вот там на самой вершине и находится моя цель. Вид объяснил мне, как распознать, где находится склеп. Для меня дух приготовил еще один сюрприз. Оказалось, что склеп не спрятан в горе, а стоит на горной площадке и магически скрыт от любопытных взглядов. Рассказал он мне и как проникнуть внутрь. А вот чего ожидать потом, он сказать затруднялся. Есть ли там ловушки, он просто не в курсе. Внутри склепа вид никогда не бывал, даже когда ему приходилось беспокоить своим вызовом создателя. Тот никогда из засыпальницы не разговаривал, а всегда выходил наружу. Представляя всю силу древнего артефакта, я немного колебался, хотя и немного не по себе, ведь маг наверняка постарался, чтобы покой его любимой никто не побеспокоил. И вот ранним утром я, взяв с собой одного охранника и подготовленное снаряжение бортом для преодоления гор, направился за артефактом. Со снаряжением никаких проблем не возникло. Да и что там за снаряжение-то? Крепкая веревка до да несколько кошек. А вот о том снаряжении, которое используется в море, можно только мечтать. До гор где-то три дня пути, это если поспешить. Там планирую как можно быстрее попытаться найти склеп и заполучить артефакт. Но все равно выходит, что как минимум неделю буду отсутствовать. Алиену и Мирту брать с собой не стал, все-таки в горах всякое может случиться. Ну и говорить о своих планах тоже не стал, если бы рассказала, то они бы от меня не отстали. Вот и написал им письмо, в котором просил их дождаться меня в трактире и выражал надежду, что они меня простят. Хотя на последние надежды мало, и мне придется долго заглаживать свою вину перед ними. Борт должен передать им мое послание, как только они начнут меня искать. О том, куда поскакал, не знает никто, кроме вида, разумеется. Так что я не опасаюсь, что они отправятся на мои поиски. — Господин князь, а все-таки куда мы направляемся? — прервал мои размышления охранник. «Грин, называй меня просто Алекс, или можешь звать командир. Как хочешь, пока мы в походе, нам друг на друга полагаться необходимо». «Да и не очень-то я люблю всякие титулы. Договорились?» «Хорошо, командир», — немного поколебавшись, ответил он мне. А «Что касается о цели нашего путешествия, то мне надо попасть в одно место в горах. Вот туда мы с тобой и направляемся». «Но ведь в горах вотчина гномов. Они нас могут в горы не пропустить. Ведь даже у вас же нет от них приглашения». удивился Грин. «Мы направляемся к горам, в которых гномы не живут. Насколько я знаю, эти горы называют мертвые. Кстати, не знаешь почему?» Грин заметно побледнел и с корговоркой пробормотал себе под нос что-то типа молитвы. «Нам точно туда надо?» «Точно, точно. Давай рассказывай. Вижу, что идти ты туда не горишь желанием». Грин бледный, как лист бумаги, и он уже явно не рад, что я выбрал его в качестве сопровождающего. Это участок гор, который тянется примерно километров на девять. Они очень высокие, вот только там невозможно встретить ни одно живое существо. Там даже птицы не летают, а гномы, которые без гор жить не могут, обходят те места как можно дальше. Когда-то гномы хотели там поселиться и даже стали прорубать себе пещеры. Вот только в скором времени о них ничего не стало слышно, и обеспокоенные их родственники отправились на поиски. Их так и нашли, в руках топоры и кирки, на бородатых лицах улыбки. Вот только в живых никого. С тех пор в эти горы никто не ходит. Грина пробила дрожь. Я задумался: неужели древний маг оставил такое мощное заклинание, что спустя столько лет оно убивает все живое? Не может быть. Ведь, как я уяснил, любое заклинание основано на магической энергии. За это время любая энергия закончится. Правда, у вида не закончилось, но он, можно сказать, все время во сне проводил. Да и глупо такие заклинания устанавливать. ведь в них могут попасть и друзья. Бессмысленно гадать. Пока глаза сами все не увидят, не понять. Наверняка это место обросло больше слухами и легендами, чем то, что там на самом деле происходит. Если боишься, то можешь возвращаться, я не обижусь. Только дай слово никому не рассказывать, куда направился. Я внимательно посмотрел на него. Боюсь, но вас одного не оставлю, честно признался он мне. Смотри, это твой выбор, ответил я и пришпорил коня. На следующий день заметно похолодало, и пошел первый снежок. Нам пришлось срочно утепляться. Купив в какой-то деревеньке пару полушубков, мы продолжили путь. С одной стороны, в нашей старой одежде прохладно, особенно на скаку. С другой же, в полушубках невыносимо жарко. Вскоре показались стены города, который стоял на границе с владениями гномов и назывался Гномер. Что явно выдавало причастие гномов к названию города. Город оказался близнецом степняка, за мелкими отличиями. Даже расстановка домов, и та очень похожа. Первое время я не мог понять, чем он отличается, а потом до меня дошло. В городе гномов и людей встречалось нам на дороге примерно поровну. Хотя все правильно, ведь за городом начиналась вотчина гномов. Горы. Трактирщик являлся полной противоположностью борта. Щуплый, с бегающими глазками. Он, как только мы появились на пороге, развил бурную деятельность, делая вид, что очень рад гостям. Хотя одетые на нас полушубки не давали для такой радости ни малейшего повода. Ведь выглядели они довольно неказисто. «Любезный, вы организуйте нам ужин и подготовьте комнаты для ночлега. Это возможно?» Спросил я трактирщика, когда он рассыпался в комплиментах своему трактиру. «Без проблем, милейший господин, без проблем. Вам сейчас ужин принесут, а комнаты сейчас же подготовят». Склонился он передо мной в поклоне. «О лошадях не забудьте позаботиться. Мы их у входа оставили». Немного напряженно сказал Грин. «Позаботимся, не волнуйтесь», — сказал трактирщик и куда-то умчался. «Странный он какой-то. Как будто мы его самые любимые клиенты», — сказал я, скидывая из себя надоевший полушубок. Грин на мои слова только пожал плечами. Но недоразумение быстро рассеялось. Увидев нас без полушубков в нашей повседневной одежде, а по трактирным меркам моя одежда выглядит богато, трактирщик изменился. «Ваша милость к нам издалека?» Как-то расслабленно спросил он меня. Да и глаза его бегать перестали. Вообще он стал держаться с достоинством. Это как посмотреть, усмехнулся я, прикинув, что произошло бы с трактирщиком, узная, насколько он оказался близок к истине. Вообще-то мы из столицы путь держим. Позвольте полюбопытствовать, далеко ли? Да, у нас в горах кое-какие дела, уклончиво ответил я. Может, господам на ту сторону гор надо в соседнее королевство? «Я знаю несколько хороших проводников, могу порекомендовать. Переход через горы легкой прогулкой покажется». Трактирщик выжидательно посмотрел на меня. «Спасибо, мы подумаем. Лучше подскажи, где у вас можно одежду по сезону купить, а то вот видишь, что нам пришлось у крестьян приобрести». «Да, зима всегда неожиданно приходит», — рассмеялся он. «А так тут лавка за углом буквально, там одежду по плечу подходящую найдете. «Слушай, любезные, а что это ты, когда мы зашли, так испугался?» Мне захотелось знать, почему с ним произошла такая перемена. «Вы уж простите меня, милостивые господа, я вас сначала за разбойников принял. Простите дурака старого». Пока я наклонил, он голову. «Сами понимаете, караваны-то через наш город часто ходят, а где караваны, там и лихие люди. Просто когда караван уходит из одной страны, то неизвестно, что с ним может случиться по дороге». Вот только разбойники так уж откровенно в городе не показываются. Мы сейчас перекусим и пойдем, приоденемся немного. Ты нам на завтра с собой еды собери дня на три. Сколько с нас за все будет? Я посмотрел на него. Трактирщик еще раз внимательно оглядел меня, видимо, стараясь не продешевить. «Вы утром-то завтракать будете?» И, заметив мой утвердительный кивок, озвучил. «Три золотых, это за все». Торговаться я не стал, только демонстративно достал из пространственного кармана деньги и расплатился с трактирщиком. Деньги достал таким маневром специально, хоть трактирщик и похож на честного человека, но... А с разбойниками разбираться мне совершенно не хочется. А так дал понять, что владею магией, а с магами нигде связываться не любят. В общем, в городе мы задерживаться не стали. Как и планировал, прикупили более удобную одежду, переночевали и продолжили путь. Выехав через ворота, мы некоторое время двигались по тракту, в направлении гор. А как только со стен города нас стало заметить уже невозможно, я свернул с тракта в лес. Выбирал направление нашего движения, основываясь на рассказе вида. По лесу ехать можно только шагом, и как же этот лес отличался от леса эльфов? Много поваленных деревьев, да и вообще лес пребывает в запустении. Я представил, что если бы выпал снег, то по такому лесу не только верхом, пешим не пройти. А так, хоть и петляя, но через пару часов мы достигли подножия горы. Она выросла перед нами неожиданно, казалось, до нее еще очень далеко, но вдруг лес расступился и мы оказались у ее подножья. Гора устремлялась вверх и выглядит величественно и неприступно. Давай, разбивай лагерь и жди меня здесь, сказал я Грин, успешиваясь. — Я с вами пойду, угрюмо ответил он мне. Да, лошадей мы здесь одних бросим. А потом пешком обратно пойдем? Нет уж, жди меня здесь. А если не вернусь через два дня, то станешь действовать на свое усмотрение. Можешь обратно уезжать. А как же вы? Да и не простят мне, если я без вас вернусь-то. Да не беспокойся, ничего со мной не случится. А другого выхода у нас все равно нет, так что оставайся и стереги коней от хищников. Я подхватил мешок, в который сложены нехитрые приспособления для покорения горы и отправился в путь. Сам такой уверенности не ощущаю, но не возвращаться же назад. Надо хотя бы попытаться. Внешне неприступная гора оказалась не такой уж неприступной, просто очень высокой. А так передвигаться довольно нормально. Меня только не покидает чувство какого-то угнетения. Это чувство появилось, когда прошел несколько десятков метров по склону. Дальше идти становится все труднее и труднее. Нет, ни не от каких-то непреодолимых препятствий, и скалы не вырастали прямо передо мной неприступной стеной. Но с каждым шагом мне все больше и больше хочется все бросить и бежать назад. Присев на камень, я задумался. Получалось, что все-таки заклинание древнего мага действовало до сих пор. Тут мне стало интересно, что же маг приготовил дальше. Встал и с новыми силами отправился вверх. Пройдя еще немного, наткнулся на прорубленные в скале пещеры. Вероятно, здесь и трудились гномы, про которых мне рассказывал Грин. Видимо, не все является вымыслом. Масштаб их действий впечатлял. В монолитной скале прорубить такие штольни – адская работа. Зайдя внутрь одного из входов, сделанного гномами, я разочарованно вышел. Внутри прорублен коридор метров пятнадцать, а потом глухая стена. К вечеру добрался до описываемого видом места. Вернее, практически дошел до вершины горы. Искать склеп на ночь глядя – безрассудная идея. Я нашел небольшую расщелину и, перекусив, поплотнее закутался в свою одежду и попытался уснуть. К сожалению, костер развести не смог, дров просто не наблюдается в округе. Снег и камень гореть не желают. Гора действительно выглядит как мертвая, не слышно никаких звуков, кроме завывающего ветра. Ночью так и не сумел сомкнуть глаз. Ветер пел такие разные песни, что мне становилось не по себе. Утром, как только расцвело, я попрыгал на одном месте, пытаясь хоть немного согреться. Продолжать восхождение с плохо слушающимися руками и ногами не рискнул. После того, как чувствительность рук и ног восстановилась, мысленно перекрестившись, продолжил свой путь. Когда до вершины оставалось всего ничего, передо мной выросла отвесная стена, которая абсолютно вертикально, без малейших сколов и трещинок, уходила ввысь. Прикинув расстояние до верха этой преграды, я вытащил из мешка веревку с кошкой. А ведь хотел бросить по дороге, уж слишком казался легким путь. А тут ничего не понятно. Может, выбрал не тот путь? Но ведь какой-то древний маг попадал наверх. Хотя с тех пор тут могло многое измениться. Может, тут раньше проходила дорога, которая со временем превратилась в неприступную ровную стену, или маг как-то по-другому на вершину добирался. Проверив, как привязан круг к веревке, принялся метать свое приспособление на вершину горы. Хорошо, что веревки с запасом, а до вершины метров десять. После получаса безрезультатных попыток я, взмокший от постоянных бросков, без сил опустился на камень. Подойти так близко к цели и не добраться обидно. Решив, что попытаюсь еще раз десять бросить кошку, и если ничего не получится, то пойду обратно. А когда-нибудь обязательно вернусь и попробую снова. Только буду уже не один, да и инструменты с собой захвачу. С третьей попытки кошка за что-то зацепилась, но к моему разочарованию сорвалась. Я же, приметив, где она что-то цепанула, стал кидать только туда. И с восьмой попытки кошка зацепилась намертво. Для уверенности я, что есть сил, подергал веревку. Мертво! После чего полез по ней вверх. 10 метров преодолел легко, да и что там такого? Ногами упирался в стену и маленькими шажками поднимался вверх. Тем не менее, на вершине горы почувствовал, что сил у меня практически не осталось. Осмотревшись по сторонам, я увидел, что нахожусь на идеально ровной площадке метров, так, где-то 50. Недалеко от края площадки стоит скамейка, за которую зацепилась кошка. Хм. А скамейка-то сделана из камня и выглядит очень красиво, со своей резной спинкой и изогнутыми ножками. Площадка явно искусственного происхождения, слишком ровная. Да и лавочка тому прямое доказательство. Вот только никакого склепа на ней не было. Разочарованно присел на лавочку, которая стоит спинкой к площадке. С того места, где я сидел, открылось поистине великолепное зрелище. Облака, до которых можно дотронуться рукой, величаво плывут по небу. Высоко в небе светит солнце, если бы не холодный пронизывающий ветер, то сидеть так можно часами. Я философски вздохнул, видимо придется возвращаться с пустыми руками, да еще и на орехи от Элиены перепадет. Напоследок решил обойти площадку и внимательно ее обследовать. Да и не мог же склеп исчезнуть, если только его куда-нибудь маг не спрятал перед войной. Попытки связаться с видом у меня закончились безрезультатно, что вносило еще большую сумятицу в мои мысли. С магом вид связаться мог, как и маг с ним. Так почему же у меня ничего не получается? Я стал дословно вспоминать слова духа, когда он меня инструктировал, как попасть внутрь склепа. «Станешь ровно перед дверью, не доходя до нее три шага. Через минуту у твоих ног появятся три круга с символами. Ты как бы будешь замыкать ромб, круги расположатся от тебя чуть дальше. Но присев на колени, ты до них спокойно дотянешься». «Около правой ноги повернешь к себе символ с птицей. Около левой – символ с цветком ромашки. Прямо перед собой окажутся символы с различными фигурами. Тебе надо выбрать такое положение, когда один ром будет смотреть строго на тебя, а другой на вход в склеп. Обязательно соблюдая последовательность, я не знаю, что может произойти, если она не будет соблюдена. Ну так, на всякий случай». После того как выставишь эти знаки, еще раз проверь правильность, и только тогда нажмешь сначала на знаки с ромбами, потом с цветками, а напоследок символами зверей. Нажимать надо сильно, до тех пор, пока круг не исчезнет в скале. И, пожалуйста, будь очень внимателен. Если ошибешься, то наверняка уже никогда не сможешь со мной поговорить. Получалось, что, встав перед дверью, должен был что-то нажать, и тогда будет активирован механизм прохода в склеп. Обследовав всю площадку, так ничего и не нашел. Только обратил внимание на то, что если отойти от края скалы метра на два, то ветра на площадке не ощущается вообще. Значит, что-то не дает ветру проникать внутрь. Но, тем не менее, могу там спокойно передвигаться. Опустившись на колени, стал ползать по площадке. Не по всей, а как раз в своеобразном коридоре, который мысленно сам себе нарисовал. Просто решил, что если вход и существует, то он может находиться только в промежутке от двух до четырех метров от края горы. Дальше-то ведь по идее должен стоять склеп, и входа там быть не может. Проползав на коленях это расстояние, ничего необычного не заметил. Только в одном месте цвет камня немного отличается, да и то буквально каким-то неуловимым оттенком. Камень в том месте более темный и имеет диаметр примерно метра три. А потом цвет плавно выравнивается и больше нигде не изменяется. Я решил попытаться использовать это свое наблюдение и встал ровно посредине этого пятна. Медленно отсчитав про себя до ста, так решил, что уж минуту выстою точно, когда досчитал до 50, то почувствовал какую-то вибрацию под ногами. А рядом со мной прямо из скалы выдвинулись три круга величиной с колесо легкового автомобиля, а толщиной всего пару сантиметров. Вся поверхность кругов изрисована мелкими рисунками. Но склепа нет и в помине. Что-то явно не так. По крайней мере, расхождения со словами духа были налицо. Я задумался, что бы это могло значить. Или маг полностью переделал вход в склеп, или вид что-то напутал. Помощь духа оказалась бы сейчас очень кстати. Я еще раз попытался с ним связаться, но все безрезультатно. Потом вспомнил, что дух может видеть через различные препятствия. А что если он и тогда видел склеп, а никто другой его видеть просто не мог? Все же дух может многое, что не подвластно простому человеку, и даже магу. Правда, я бы с ним не поменялся местами ни за что. Решившись, присел на корточки и, ожидая сильного сопротивления, крутанул правый диск, стараясь перевести символ с птицей строго к себе. Диск неожиданно очень легко поддался на мое усилие и стал быстро и бесшумно вращаться. Причем его скорость оказалась довольно-таки высокой. Круг с символами вращался около минуты. Дождавшись пока диск остановится, повторил свою попытку, уже точнее рассчитывая свои силы, и установил нужный мне символ как надо. Второй и третий символ установил уже быстрее. После чего немного посомневался, хотя в душе уже все давно решил и нажал сначала на диск с ромбами. Он плавно ушел в скалу, и от него не осталось даже следа. Потом проделал ту же операцию с дисками ромашкой и птичкой. Воздух передо мной замерцал. и передо мной прямо из воздуха возникло строение, которое, по моим представлениям, на склеп походит мало. Я ведь представлял себе склеп как большое мрачное без окон здание, а тут стоит прямо мини-дворец. Белое здание с двумя огромными окнами венчает золотой купол в виде ромба. Интересно, откуда возникло это здание? Явно ведь не из скалы, видимо, древний маг как-то хитро спрятал этот склеп. И главное, магия не израсходовала свой запас своей энергии за столько веков. Интересно, что же за заклинание здесь он применил? Я медленно подошел к двери и немного неуверенно взялся за ручку и потянул на себя. Дверь, не издав ни единого скрипа, медленно открылась. Зайдя внутрь, я был потрясен открывшейся картиной. Посередине зала, именно зала с его затянутыми стенами голубого шелка и паркета из красного дерева, стоит мраморный постамент, на котором находится трон, на котором сидит молодая женщина и, улыбаясь, смотрит прямо на меня. У меня мороз пробежал по коже, насколько ее улыбка, да и она сама оказалась живой. Только спустя мгновение понял, что передо мной уже давно не живая женщина. Переведя дух, стал осматриваться по сторонам. У подножия трона находится кресло. Рядом с ним стоит низенький столик, на котором стоит бокал и полупустая бутылка из-под вина. Больше в зале ничего нет. Обойдя его по периметру, заметил искусно спрятанную дверь. Вернее, она не спрятана, а просто скрыта под шелком стен. Да и не закрыта она до конца. Толкнув ее, оказался в намного меньшей комнатке. Она явно предназначена для древнего мага. И складывается такое ощущение, что маг просто куда-то вышел и сейчас вернется. Смятая постель, открытая книга на столе и такое впечатление, что даже запах мага витает в воздухе. А так в комнате кроме кровати и письменного стола ничего больше и нет. Вот ведь жизнь. Мага давным-давно в живых нет. Все, к чему он стремился, пошло прахом. А вот склеп, который он построил для своей любимой, стоит и до сей поры. Потому, как он относился к женщине, которая сидит на троне в зале, можно сказать, что он ее безумно любил. Да и потому, что нашел внутри склепа, тоже свидетельствует об этом. Здесь он бывал, по всей видимости, часто. Если честно, то возвращаться обратно в зал очень тяжело. Но, собрав волю в кулак, я вернулся в зал. Надо было найти артефакт и возвращаться. Вернувшись в зал, поднялся на постамент и медленно, стараясь даже не дышать, стал снимать с шеи женщины кулон на цепочке, который, по тем описаниям вида, и является моей целью. Снять кулон через голову нереально, цепочка слишком короткая. Я расстегнул замок на цепочке, и артефакт оказался у меня в руках. Вот только когда цепочка расстегнулась, один ее край скользнул по шее женщины, и я невольно проследил за ним взглядом. Вот тут ты и заметил, что вблизи передо мной статуя, как живая, которая изображала бывшую избранницу мага. Я еще раз поразился древнему магу, как он сумел передать с такой достоверностью черты лица женщины. Для меня, стоявшего в нескольких сантиметрах от статуи, невозможно отличить ее от живой, и если бы она вдруг оглянулась и заговорила, я бы, наверное, не так сильно удивился. Сойдя с постамента, поклонился женщине и впервые с того момента, как попал на площадку горы, произнес вслух. «Прости меня, незнакомка. Мне очень необходим этот предмет. А тебе он уже без надобности. Извини, что побеспокоил твой покой. Скоро уйду и оставлю тебя в покое». Глаза статуи сверкнули, а губы медленно раздвинулись в широкой улыбке. «Я буду только рада, если тебе в чем-то поможет мой амулет. Скажи, тебе случайно неизвестна судьба моего мужа?» Голос статуи звучит глухо, но этот голос поверг меня просто в шок. «Не бойся меня, я не причиню тебе вреда. Ведь ты же происходишь из нашего племени, пусть и намного меня моложе», — продолжала статуя. «Ты кто?» — дрожащим голосом спросил я. «Если честно, то, наверное, уже давно бы убежал, вот только ноги отказываются меня слушаться. Очень, очень давно я была женой любимого мужа. Ждала от него ребенка и строила с мужем планы на будущее». Но случилась беда, на нашу планету надвигались огромные метеориты, которые все маги вместе не могли остановить. Маги боролись до самого конца, население нашей планеты давно уже ушло в другой мир, а мы все боролись за нашу планету. Муж хотел отправить меня раньше, но без него я идти отказалась. Один, самый огромный, мы смогли отвести, а вот второй... Когда мы поняли, что удара метеорита не избежать, мы ушли в первый попавшийся мир. При переходе, а может от того, что я вложила слишком много сил для спасения своей планеты, у меня вдруг стали вытекать жизненные силы вместе с магической энергией. Такое случалось с беременными магичками, которые выложились полностью. Сделать было ничего нельзя, и мой муж похоронил меня здесь с нашим так и не родившимся ребенком. Он навещал мой дух очень часто, но уже много веков я жду его, а он не приходит. «Мой запас энергии угасает, его хватит еще на несколько дней, а потом я уйду в космос». «Давай заряжу тебя!» — воскликнул я, помня, как уже проделывал это с видом. «Ты про моего мужа ничего не знаешь?» — не отвечая на мой вопрос, спросил дух женщины. «Не знаю точно, сколько времени назад, но на этой планете разразилась война. Против ваших магов выступили гномы и эльфы. Твой муж погиб одним из последних, защищая свой замок. Но врагов он унес с собой очень много». — ответил я и попытался уговорить статую. Это мне рассказал дух замка, которого обнаружил в подвале, когда стал строить на месте развалин свой замок. У него энергии тоже практически не оставалось, но я сумел его подпитать, и теперь он полон сил и магии. Так что не сомневайся, смогу тебя зарядить. — Зачем? — грустно улыбнулась она мне. — Мужа мне уже не дождаться, и меня ничего больше здесь не держит. Когда ты вошел, у меня оставалась призрачная надежда, что тебя прислал мой муж. А сразу я не могла говорить, потому что активировала свои силы для передачи речи через статую. Но теперь все стало понятно, и могу спокойно уходить. Подожди, ответь мне на несколько вопросов. Хорошо, только давай быстрее, сил очень мало. А мне еще мужа оплакать надо. Горько ответила она, и мне даже показалось, что на глазах статуи показались слезы. Что ты имела в виду, когда сказала, что из твоего племени? И как сюда приходил твой муж? Не мог же он каждый раз штурмовать скалу, а бывал он тут, как понимаю, часто. Ты являешься потомком кого-то из наших магов, иначе бы ты просто не смог войти в мой дом. Сюда закрыт путь всем, у кого не течет в жилах хоть частица нашего духа. Не может быть, я вообще не из этого мира, совершенно случайно сюда попал, — воскликнул я. Все складывается так, как необходимо высшим, а то, что ты из другого мира, ничего не меняет. Ведь и в твой мир могли прийти мои соотечественники. «Но в моем мире нет магии», — продолжил упорствовать я. «И тем не менее то, что я сказала, действительность. твердо произнесла она. «Что касается твоего второго вопроса, то за моей спиной на полу выложен из камня круг, и это и есть портал. Он ведет в ту местность, где мой муж хотел построить замок. Я думаю, второй круг и поныне там. Уничтожить наши порталы практически невозможно. Вот только не знаю, на каком удалении от замка портал. Точно знаю только, что недалеко». Муж хотел перенести его в свой замок, но так и не собрался. «Если у тебя все, то оставь меня одну, пожалуйста», — попросила она. «Еще, скажи, пожалуйста, как активировать портал? И после того, как покину твою обитель, что сделать, чтобы скрыть ее от посторонних глаз?» «Да, и еще вопрос. Нельзя ли как-то снять ограничения на вход только мне?» Видя, что глаза статуи стали затуманиваться, с скороговоркой проговорил я. Встаешь на портал, напитываешь его энергией, потом указываешь ему конечную точку и перемещаешься. Скрыть мой дом просто, выходишь и проделаешь все в обратном порядке. Если ты приведешь кого-то с собой, то дом примет это существо и в следующий раз не причинит тому вред. Прощай. Ответила она мне, потом ее глаза померкли и губы в последний раз прошептали. Я слишком устала. Муж мой, уже иду к тебе. Я стоял не в силах пошевелиться. Вот теперь передо мной статуя выглядит как статуя, и перепутать ее с живым человеком невозможно. Я встряхнулся. Надо действовать, время-то уходит. А оставаться здесь на ночь не хочу. Портал активировать сумел, но вот как он работает, не понял. И от греха подальше не стал экспериментировать, просто сошел с каменного круга с рунами. В комнате мага задумчиво полистал книгу, думая, сильно ли нарушу слово данное виду, если возьму ее с собой. В итоге решил все оставить так, как есть. Если что, можно будет вернуться когда-нибудь. Или портал отыщу, ну или пешком приду. Закрыл книгу и вышел из дома. Именно дома. Называть это сооружение склепом язык у меня не поворачивается. Дойдя до того места, с которого активировал проход в дом, остановился. Через минуту у моих ног появились знакомые диски. Я уверенно выбрал то, что выбирал до этого и нажал диски. После того, как диски скрылись в скале, дом замерцал и растворился в воздухе, как будто его тут никогда не стояло. Амулет создательницы у меня зажат в руке. Я потянулся к нему и, к своему удивлению, почувствовал, что он полон. Это еще одна пока нерешаемая задача. Одел его на шею и почувствовал, что амулет обжег мне грудь. Сначала очень горячо, попытался даже скинуть его со своей груди. Но боль ушла так же быстро, как и возникла. Я расстегнул на груди рубашку и увидел, что на груди как будто когда-то давным-давно получил ожог. Ожог очень филигранный и заключается в виде ромба в ромбе. Причем он совершенно меня не беспокоит. Я хмыкнул. Действительно, если уж достается что-то в наследство, то платить за это все равно приходится. Хорошо хоть, что просто небольшим ожогом обошелся. Задумчиво взял веревку в руки и начал спускаться. Все-таки интересно, почему меня принял дом и приравнял к древним создателям? После того, как чуть не сорвался с веревки, решил, что до конца спуска с горы ни о чем больше не думать, а уделять внимание только тому, куда ставлю ноги. Спускаться оказалось намного легче, чем подниматься, и к вечеру подходил к тому месту, где оставил Грина. «Князь! Слава Создателю! Вы живой!» — воскликнул мой воин, заметив меня. «Да что со мной могло случиться?» — беспечно махнул я рукой и по инерции дотронулся до амулета на груди. «Поесть есть чего-нибудь?» «Да-да, ужин как раз готов. Я ведь вас давно заметил, как вы идете. Когда вы ушли, на охоту ходил». Принялся он радостно рассказывать. Видимо, все же беспокоился. Идти пришлось далеко, но пару тетеревов мне подстрелить удалось. Вот и хорошо. Аппетит, который до этого момента молчал, вдруг резко проснулся и подтвердил мои слова веселым бурчанием. Давай покушаем и в обратную дорогу двинем. Поужинав, мы сели на лошадей и поскакали в гномер. Там я планировал немного передохнуть и отправляться в степняк, где нас должны дожидаться девушки.